Он пошел к каретным сараям. Там конюх сказал ему, что нет ни одной кареты и ни одного экипажа. Тогда он велел оседлать двух лошадей, одну для себя, другую для камердинера Конюх ему учтиво ответил, что и лошадей нет. Принц, побледнев от гнева, снова отправился в королевские покои и дошел до самой молельни Анны Австрийской. Сквозь полуоткрытую портиру он увидел невестку, стоявшую на коленях перед королевой матерью. Насколько он мог рассмотреть, молодая женщина горько плакала. Королевы не видели и не слышали его. Он замер у дверей и стал подслушивать. Это печальное зрелище возбуждало его любопытство. Молодая королева в слезах жаловалась. «Да, король пренебрегает мною». «Король весь поглощен удовольствиями, в которых я не принимаю никакого участия». «Терпение, терпение, дочь моя», — ответила ей Анна Австрийская по-испански, и по-испански же прибавила несколько слов, которых принц не понял. Королева отвечала ей новыми жалобами, в которых принц разобрал только слово «купание», повторяемое с выражением досады и раздражения. «Купание» подумал принц, и он старался соединить в одно целое обрывки услышанных им фраз. Во всяком случае, легко было догадаться, что королева горько жалуется, и что если Анна Австрийская не могла ее утешить, то изо всех сил пыталась сделать это. Принц испугался, как бы его не застали врасплох, и кашлянул. Обе королевы обернулись в При виде принца молодая королева быстро встала и вытерла глаза. Принц слишком хорошо знал придворный мир, чтобы задавать вопросы, и слишком хорошо усвоил правила приличия, чтобы хранить молчание, поэтому он учтиво приветствовал королев. Королева-мать ласково улыбнулась ему. «Что вам, сын мой?» — спросила она. «Мне?» — «Да ничего», — пробормотал принц. «Я искал кого?» «Я искал принцессу. Принцесса отправилась купаться». «А король?» — спросил принц тоном, повергшим молодую королеву в трепет. «И короли весь двор уехали купаться», — отвечала Анна Австрийская. «А вы что же, государыня?» — сказал принц. «О, я служу пугалом для всех, кто развлекается». Да я, по-видимому, тоже проговорил принц. Анна Австрийская сделала знак своей невестке и то ушла, заливаясь слезами. Принц нахмурил брови. Вот грустный дом, сказал он. Как вы находите, матушка? Да нет же, нет. Здесь каждый ищет развлечения. Вот это-то и огорчает тех, кому чужие развлечения не по вкусу. «Как вы странно выражаетесь, милый Филипп. Про же матушка я говорю то, что думаю. Да в чем же дело? Спросите у моей невестки, которая сейчас вам рассказывала о своих горестях. О каких горестях? Ну да, я ведь слышал. Случайно, но все слышал. Слышал, как она жаловалась на эти знаменитое купания принцессы. Ах, все это глупости. Ну нет». Плачут не всегда от глупости. Королева все произносила слово «купание». «Повторяю вам, сын мой, — сказала Анна Австрийская, — что ваша невестка мучается ребяческой ревностью. Если так, не отвечал принц, — то я смиренно сознаюсь в том же. Вы тоже терзаете с ревностью из-за этих купаний. Еще бы. Король едет купаться с моей женой и не берет с собой королеву». Принцесса отправляется купаться с королем и даже не считает нужным предупредить меня об этом. И вы хотите, чтобы моя невестка была довольна? И вы хотите, чтобы я был спокоен? Но, милый Филипп, остановила его Анна Австрийская, вы говорите вздор. Вы заставили прогнать Байкингема. Из-за вас отправили в ссылку господина Дегиша. Уж не хотите ли вы теперь короля выслать из Фонтеблоу? «О, мои притязания не идут так далеко, государыня», — произнес принц раздраженно. «Но сам я могу уехать отсюда и уеду. Из ревности к королю, к брату, да».